Он умер, как сообщил доктор от сердечного приступа. Из состояния его уже около года было таково, что это могло случиться в любой момент. Скорее всего, когда Макбрайд поднял тачку за рукоятки, его прихватило, качнуло головой вперёд, и он уткнулся лицом прямо в компост, которым была наполнена тачка. Верити Престон была искренне опечалена. Макбрайд часто бесил её, иногда бывал груб, но они разделяли старомодную любовь к розам и уважали друг друга. Когда она заболела гриппом, он принёс ей примулы в банке из-под варенья и прислонив лестницу к наружной стене, поставил их на подоконник. Она была тронута таким вниманием. Непосредственным результатом смерти садовника стало то, чтоб все кинулись за услугами к вновь прибывшему брату миссис Блэк. Сибил Фостер оказалась первой, ведь она уже протоптала дорожку к его сестре. На следующее же утро после смерти Макбрайда, что, по мнению верите Престон, было неприличной поспешностью, она для закрепления успеха явилась в коттедж миссис Блэк под предлогом выражения соболезнований. Поверите, сочла такой визит смехотворным и неуместным, особенно если учесть, что мистер Блэк скончался 3 недели назад, и только накануне общения искренне соболезнования были в преувеличенных выражениях, а высказанные вдове Сибил Фостер даже хватило наглости принести белую камелию. Вернувшись домой, она позвонила Верите. "Моя дорогая, "Восторгнуна", воскликнула она. "Он идеален. Так мил со своей ужасной сестрицей и так обходителен со мной. Он звал меня мадам, что больше нежели, впрочем, неважно. Сразу понял, что мне подойдёт, и сказал, что чувствует, как я понимаю, красоту цветчиков. Он шотландец", ясно сказала Верити. но он совершенно не такой шотландц, как Макбрайд. Горец, я полагаю, так или иначе он превосходит. И сколько он берёт? Немного больше, ответила Сибил и поспешно добавила. Но моя дорогая, это же совсем другое дело. По рекомендаций сколько угодно, а не у него в багаже, который ещё не пришёл. Наверное, багаж очень велик. Стало быть, ты его наняла? Дорогая, а как ты думаешь, по понедельникам и четвергам, но целый день? Потом он скажет мне, нужно ли ему приходить чаще, что вполне вероятно. В конце концов, мой сад был постыдно запущен. Знаю, ты со мной, разумеется, не согласишься. Я бы всё же постаралась побольше узнать о нём. Сибил лучше поторопилась. На него сейчас настётся охота. Я слышала, что мистеру Маркасу в Мардлинге нужен помощник. Правда, не думаю, что он согласится быть на подхвате. Как его зовут? Кого? Твоего садовника? Ну, ты же сама только что сказала, у него и профессия, и фамилия Гарднер. Ты шутишь? Сибил раздражённо вздохнула в трубку. Значит, фамилия Садовника Садовник. Не поверила своими ушам Верити. Он именует себя через дефис. Очень смешно. Он да добростый тип. Ну ладно, моя дорогая, а можешь насмехаться сколько угодно. Погоди, пока ты его не увидишь. Верити увидела его через 3 дня, спустя вечером. Катедж миссис Блэк находился неподалёку от Кисхаусов. на той же улице, и она подошла к нему в половине седьмого. Миссис Блэк как раз в это время поила брата чаем. Она была костлявой, маленькой женщиной, смиренно поддерживающей образ новой экспедиционной вдовы. Вероятно, чтобы утвердиться в этом статусе, она говорила хнычущим голосом. Эверити услышала работающий на задней веранде телевизор. Извинилась за то, что, видимо, явилась не вовремя, назвав брата мистером Гарденером. Эмисис Блэк без уверенности сказала, что это неважно, и она сейчас передаст, что к нему пришли, и удалилась, стоя в комнате у окна. Верити увидела свежевыскопанные клумбы перед домом и мысленно поинтересовалась, не мистер Олигарденер рук это дело. И вот он вошёл. Огромный рыжеволосый мужчина с ухоженной золотистой бородой, крупным ртом и широко поставленными голубыми глазами, чуть-чуть косившими, что отнюдь его не портило. В целом привлекательная фигура, откинув голову назад и слегка вбок и немного прищурившись, он сверху вниз вопросительно посмотрел на Верики. "Эй, я не споймал вашего имени, мэм", сказал он. Эвериди повторила, как её зовут, и он протянул уго, ага, предложил ей сесть. Она ответила, что не задержит его надолго, и спросила, не согласится ли он приходить к ней раз в неделю присматривать за садом. Должно это дом на той же улице, совсем рядом. Там славный садик хмаем. В нём есть то, что я называю индивид дальностью. О, вас там, около ахра земли, и сад? Да, но большая часть земли просто выгон, она сдаётся в аренду, пояснила Верити и разозлилась на себя, извиняющейся, почти оробепный тон. Ага, ага, снова протянул Гарднер, лучше заарноглядя на неё с высоты своего роста. И ясно видно, что леди хозяйка очень им дорожит. Верите, что-то смущённо пробормотала. Потом они перешли к делу. Прибыл багажгарденер. Он предъявил блестящие рекомендации от как выразила Сибил, важных принимателей, фотографии их роскошных садов и заявил, что привык иметь как минимум одного парнишку, работающего под его руководством, но отдаёт себе отчёт в том, что приехал поддержать сестру. Бедная девочка. вио глубоком горе. Ага. Затем они перешли к обсуждению оплаты. Мистер Гарднер запрашивал почти вдвое больше, чем Ангус Макбрайд, и Берити подумала, следует ему сказать, что надаст ответ утром. Она уже чуть было не произнесла это вслух, когда он уточнил, что свободной осталась только пятница, и она в панике поспешила согласиться. Неудивительно, подумала Верити, что Сибил так торопилась. Он сказал, что будет очень рад поработать у неё и что не сомневается, они поладят. Невольно создавалось впечатление, будто он предпочитал работать за смехотворную плату у того, кто ему симпатичен, чем у какого-нибудь неприятного ему миллионера или аристократа, сколько бы тот ни был готов платить. на этой ноте они расстались Эверити отправилась назад по лее, сопровождаемая ароматами и звуками весеннего вечера. Она убеждала себя, что может позволить себе услуги гарденнера, что он высококвалифицированный специалист, и что ей пришлось бы кусать себе локти, если бы она не наняла его, а обратилась к другому. абсолютно некомпетентному, но единственному оставшемуся садовнику в округе. Однако, войдя в ворота и проследовав к дому по пышно распускающейся липовой аллее, она, будучи человеком здравомыслящим, признала, что мистер Гарднер вызвал у неё неприятность. Не успев открыть входную дверь, она услышала телефонный звонок. Это была Сибил, которая не терпелось узнать, успела ли Верити нанять Гарденара. Убедившись, что дело сделано, она напустила на себя самодовольный тон, словно она сама одержала своего рода триумф. Верити часто удивлялась, как так случилось, что они с Сибил стали вроде бы такими близкими подругами. Разумеется, они знали друг друга всю жизнь, и в детстве у них была одна гувернантка. Но потом, когда Верити жила в Лондоне, а Сибил, уже будучи молодой вдовой, вышла замуж повторно за состоятельного, но не оказавшегося долгожителем биржевого маклера, они виделись редко. И только после того, как Сибил вновь овдовела, оставшись с Прунеллой и в высшей степени проблемным пасынком от первого брака на руках, они восстановили оборванные нити былой дружбы. Откровенно говоря, между ними было мало общего. Их дружба на самом деле напоминала что-то вроде стойкого многолетника, оживающего снова в тот момент, когда этого меньше всего ждёшь. Сравнение из области садоводства пришло Берити на ум, покосибл безудержно восторгалось гарденером. Как выяснилось, в тот день он начал работать у неё. И о Боже мой, дорогая, Сразу стала видна разница, какое у него воображение и как добросовестно и усердно он всё делает, продолжала та свои излияния. Между тем, как Вирити подумала, что всё же бедная старушка Сибил и впрямь слегка с придурью. А ты не находишь, его шотландское произношение очень обаятельным поинтересовалось вдруг Сибил. а почему у его сестры он отсутствует кто дорогая шотландский акцент о господи верите откуда мне знать наверное потому что она переехала на юг и вышла замуж за кенса у блайка было типично канское произношение это правда миролюбиво согласилась верите а у меня новость в самом деле никогда не догадаешься приглашение в мардлинг не больше ни меньше, сказала Сибил голосом персонажа костюмированной салонной комедии. В самом деле, на ужин в следующую среду он звонил сегодня утром. Совершенно неофициальное мероприятие, полагаю, но в старомодной традиции, как в классических романах, мы ведь уже встречались. когда он предоставлял мардлинг для благотворительной садовой вечеринки в пользу больницы внутрь дома никто не входил, разумеется, но мне рассказывали, дорогая, что туда вбухали кучу денег, всё отремонтировано и заново оформлено, от чердака до подвала. Да ведь ты там была, не правда ли, на той вечеринке в саду? Да, ну, конечно, это будет весьма любопытно. ты не находишь? А мне он не звонил, вы, покребила душой, верите. А я надеялась, что и тебя позовут. Ещё больше слукавела Сибил. По меня нет, зато у тебя будет возможность наесться до отвала. Я не уверена, что это будет собственная вечеринка. То есть никого, кроме тебя? Ах, моя дорогая, ну что ты провернулась? Она где-то познакомилась с его сыном и была приглашена, и ему в пару полагаю, "Ну что ж", произнесла она бодрым голосом. "Посмотрим, посмотрим. Желаю хорошо провести время. Как твой артрит?" "Ох, не спрашивай, ужасная пакость, но я учусь с этим жить. А что ещё можно сделать? Не артрит, так мигрень. "Я думала, доктор Филд Инисс дал тебе какое-то лекарство от мигрени." "Обезнадёжно, моя дорогая. Мне кажется, это за пределами возможностей Филд Инисса. К тому же, не буду скрывать, он стал очень бесцеремонным." "Верить ей в пол уха слушала знакомая жалобы. За последние годы через дом Сибил прошла целая вереница семейных врачей, но её изначальный энтузиазм Лизмена угасал, и всё заканчивалось крайним недовольством. Верити иногда думала, что подруга не попала в руки какого-нибудь хлопкового шарлатана, только потому, что таковой ещё не подвернулся. И я решила продолжать тем временем Сибил пожить недельки две в Ринклоде. Это место всегда помогает мне встряхнуться. Ну и почему же ты туда не едешь? Ко мне хочется быть здесь, пока мистер Гарднер будет приводить мой сад в порядок. Значит, он уже мистер Гарднер. Поверьте, он действительно превосходен. К тому же я вообще ненавижу это снобистское подчёркивание классовых различий, в отличие от тебя, судя по всему. Ну да, я готова называть его хоть герцогом, если он поможет мне избавиться от сорняков. Но мне пора. Категорично заявила вдруг Сибил: "Словно верите, её удерживало: никак не могу решить, ехать мне в Ренклот или нет". Ренклот был астрономически дорогостоящим заведением, отелем с собственным постоянным доктором и комплексом услуг для чрезмерно пекущихся о своём здоровье мнимых больных. Им навязывали убийственно суровую диету для снижения весов. одновременно стимулируя аппетит обязательными энергичными прогулками по весьма пересечённой местности. Если Сибил решит всё-таки поехать туда, верите, придётся в какой-то момент навестить её, преодолев около 20 миль по намертво забитой транспортом дороге, чтобы разделить с подругой обед: обижиренный суп, бурда из печёнки и помидоров и гарнир из грибов. на которая у неё была чудовищная аллергия. Она успела вырвать и положить трубку, как телефон зазвонил снова. Чёрт, выругалась она. А ей никак не давали усеться перед телевизором и приступить к холодной утке с салатом. Энергичный мужской голос поинтересовался, она ли это. И убедившись, что разговаривает с того, искал Представился Николасом Маркусом. А может быть, я не вовремя? спросил Маркус. Вы, наверное, смотрите телевизор или собираетесь ужинать? Ещё не совсем. Ну, почти, как я догадываюсь. Поэтому, буду краток. Не отожинаете ли вы у меня в следующую среду? Я весь день до вас безуспешно дозваниваюсь. Будьте паенько, соглашайтесь, придёте. Он говорил так, словно они были с ним старыми друзьями. И Верити, привыкшая к подобному типу общения в театре, ответила: "Да, приду с удовольствием", благодарёв, в котором часов